За той площадью Щербатый кинематограф, и туда-то по вечерам мы в глубину туманной дали заходили, где мчались кони в клубах пыли по световому полотну, волшебно зрителя волную, где силуэтом подцелуя всё завишал с вдолжный срок, где добродетельный урок всегда в трагедию был вкраплен, где семенил на скамье в рось смешной и трогательный чаплин, где издевать нам дивилось